Часть вторая. Демократия на продажу. Пожалуйста, следуйте за мной. Вашингтон. Декабрь 2012 года. Ровно в 22.00 в холл бизнес-центра вошел мужчина средних лет. Он подошел к консьержу и молча показал ему пропуск. Через минуту посетитель вышел на пятом этаже. Сделав несколько шагов, он остановился у одной из дверей и постучал. «Войдите». «Вы опоздали, мистер Купер. Почти на 40 минут». «Я знаю», – спокойно отвечает Купер. «Я не мог прийти раньше. Обстоятельства». «Вы принесли, что обещали?» «Да. Здесь все документы, которые через неделю будут озвучены перед Конгрессом». «Этого недостаточно. Документы, подготовленные для директора ЦРУ, здесь есть?» «Да, есть». Они в основном касаются Китая и России. Хорошо, можете идти. Мой человек свяжется с вами и скажет, что делать дальше. Именно так в первых числах декабря 2012 года сотрудник одной из американских спецслужб, пресса даже назвала его имя, Джонатан Купер, продавал секретный текст доклада Совета национальной безопасности одному из управляющих клана Рокфеллеров. Мы бы не обратили внимания на этот скандал, мало ли чем интересуются в Америке миллиардеры, если бы не одно «но». В этом тексте содержался прогноз о том, каким наш мир должен стать через 20 лет. И этот прогноз вызвал настоящий шок. Оказывается, к 2030 году перестанут существовать как единые государства Испания и Великобритания. Ближний Восток и части Африки, наоборот, станут единым государством. Население Земли вырастет на полтора миллиарда человек. Но самое главное, на политической карте к этому времени не будет государства под названием Россия. В это трудно поверить, но России, согласно этому прогнозу, нет вообще. Что это? Горькая перспектива нашего с вами будущего? Или жестокое заблуждение горе-аналитиков, написавших этот несчастный доклад? В 2007 году Хиллари Клинтон внесла в Американский Конгресс предложение сделать медаль США за победу в Холодной войне государственной наградой. Инициативу в Конгрессе не поддержали, и пока эта медаль в США считается неофициальной. Но два штата, Луизиана и Аляска, уже признали эту медаль и вручают ее ветеранам тем самым, которые в годы Холодной войны делали все возможное для развала Советского Союза. Мне удалось проникнуть на закрытый праздничный форум, посвященный победе США в Холодной войне, и собственными глазами увидеть, как чествуют ветеранов. Стив МакКурди, основатель движения в честь двадцатилетия победы в Холодной войне. «Дамы и господа, перед вами ветераны Холодной войны. Попрошу поприветствовать их!» Это памятная медаль США за участие в Холодной войне. Сегодня 20-е годовщина окончания Холодной войны, и мы, американцы, собираемся наградить ветеранов и сказать им спасибо. «Вы, сэр», — обращается он к одному из собравшихся, — «служили в военно-морском корпусе США во время конфликта с Кореей. И сегодня от имени ветеранов Холодной войны мы хотим поблагодарить вас за вашу службу». Почему американцы уверены, что победили в холодной войне? Ответ на этот вопрос они дают сами, потому что их враг, Советский Союз, развалился. И для них это настоящая победа. А вот еще одна награда – памятный сертификат за службу во время холодной войны. Он признан на территории всей страны и считается официальной наградой. Представление подписывает сам министр обороны США. А получить его может только тот, кто служил в армии или состоял на государственной службе со 2 сентября 1945 года, дня, когда официально закончилась Вторая мировая война, до 26 декабря 1991 года. Дата окончания Холодной войны не случайна. Это дата ликвидации СССР. В знак признания ваших заслуг во время Холодной войны, народ Соединенных Штатов Америки всегда благодарен вам за вашу службу, обеспечившую мир и стабильность в стране. Об этом мало кто знает, но развал Советской империи планировалось закончить только к 2000 году. Так что сегодня можно сказать, что герои Холодной войны планы даже перевыполнили. У нас в России, которая назло героям холодной войны по-прежнему простирается от Тихого океана и до Балтики, мало кто знает, что в США до сих пор существует любопытный закон. Он называется «Закон о порабощенных народах». Принят закон американским конгрессом почти 70 лет назад. Удивительно, но он до сих пор действует. Может быть, забыли отменить? Увы, нет потому что порабощенными народами в этом документе названы граждане не только уже освобожденных республик бывшего СССР – Белоруссии, Украины, Казахстана, Молдовы и других республик, но и, например, народы Сибири, Дальнего Востока и даже казаки, как на средневековых картах. Казакия – это, как я понимаю, Кубань, Ставрополье и Ростовская область. Что же получается? Холодная война еще не закончена? Значит, раны еще зачехлять оружие. И награды еще ждут своих новых героев? Ведь в больших и маленьких американских городах празднуется официальный государственный праздник недели порабощенных народов». Каждую третью неделю июля все американцы вспоминают порабощенный российский народ. Они проводят конгрессы и митинги, требуют теперь уже от России самоликвидации. В начале октября 1984 года на загородной вилле недалеко от Женевы двое мужчин играли в шахматы. Они никак не могли закончить затянувшуюся партию, и один из них, заметно нервничая, бросил игру. «Знаете, Агахан, я, наверное, поеду. Мне нужно готовиться к завтрашнему выступлению. Я и так задержался у вас. Спасибо вам за обед и за теплый прием, но...» Виктор, потерпите еще немного. Он вечно опаздывает, и потом он большой человек. Вице-президент такой великой страны. Ну вот, видите, он уже здесь. Начнется деловой разговор. О чем была эта многочасовая беседа, историки уже никогда не узнают. Известно только одно. В конце разговора американец произнес вот такую любопытную фразу. Вашим следующим лидером будет Горбачев. Примерно так, в октябре 1984 года в тихом пригороде Женевы проходила тайная встреча советского дипломата Виктора Исраэляна и иранского принца Садриддина Агахана. Миссия у советского дипломата была поистине судьбоносная. На тайную встречу с вице-президентом США Бушем-старшим иранский принц попросил привести Михаила Горбачева. Надо сказать, что вице-президент США мог вполне официально встретиться с Горбачевым, который, если кто не помнит, в то время был председателем комиссии законодательных предположений Совета Союза Верховного Совета СССР. Но случайно ли Буш-старший, который долгое время занимал пост директора ЦРУ, решил встретиться с советским партийным деятелем тайно? Бывший дипломат Владимир Исраэлян спустя много лет признается, что он тогда испугался ввязываться в это дело и приглашение не передал. Так что бывший глава ЦРУ напрасно ждал будущего главу Советского Союза на конспиративной квартире. А может быть и не напрасно. Ведь бывший руководитель ЦРУ знал, дипломат такого уровня, а Виктор Исраэлян был в ту пору первым заместителем представителя СССР в ООН, передаст кому следует каждое слово. И это слово он сказал – Горбачев. Через несколько месяцев Михаил Горбачев действительно станет руководителем огромной державы, а через шесть лет эта держава перестанет существовать. Выходит, кавалер ордена за победу в Холодной войне Джордж Буш хорошо знал, что говорил, и знал, что его услышат. В конце 1980-х действительно многим казалось, что страна находится на грани разрухи. Огромные очереди в магазинах, дефицит, плановая экономика не работает, кажется, что нужно срочно что-нибудь изменить. Однако мало кто знает, что все на самом деле было не так. Экономическое развитие СССР в 1980-х годы шло гораздо быстрее, чем в странах Европы, и даже быстрее, чем в США. К примеру, ВВП СССР с 1981 по 1985 год вырос на 20%, а в США всего на 14%. Так почему же тогда развалилась огромная и экономически сильная страна? Кто ее развалил и почему сегодня некоторые политики готовы об этом рассказывать, но в те годы все они упорно молчали? Кстати, многие советские чиновники и сегодня О развале страны готовы говорить лишь в приватной беседе, почти шепотом заявляя, что главным заказчиком развала СССР был Бильдербергский клуб. В этот клуб входят самые состоятельные и влиятельные люди нашей планеты. Как уверяют эксперты, именно они правят миром. Они решают, где, кому и когда воевать, кого сделать президентом, а кого быстренько отодвинуть. Я могу назвать некоторых из постоянных членов Билдербергского клуба. Это миллиардеры из династии Рокфеллеров и Ротшильдов. Это американские финансисты, тоже миллиардер Джон Сорос. Это Джеффри Сакс, экономист, который зато входит в список ста самых влиятельных людей нашей планеты. Все эти люди постоянные члены Билдербергского клуба, и все они уже не молоды. Почему же эти глубокие старики решили объединиться? Какую они преследуют цель? И что им еще нужно, ведь у них уже все есть? Многие исследователи уверены, что они объединились, чтобы единолично контролировать природные ресурсы нашей планеты, а значит, контролировать мир. В это сложно поверить, но сегодня многие эксперты уверены, что именно члены Бильдербергского клуба привели Горбачева к власти. Ни документов, ни убедительных доказательств этому нет но доподлинно известно, что со своими западными коллегами он начал общаться еще с конца 1970-х, когда был всего лишь рядовым членом Верховного Совета, а по совместительству главой комиссии по охране природы. Именно эта маленькая должность сыграла зловещую роль в истории нашей страны. Дуэйн Андреас. Запомните это имя. В конце 1970-х именно он встречался с Горбачевым, чтобы обсудить проблемы беззащитной природы. Казалось бы, ничего страшного в этом нет. Правда, если не знать одну маленькую деталь. Дуэйн Андреас, помимо забот о дикой природе, возглавлял Американо-советский торгово-экономический совет, который создал миллиардер Дэвид Рокфеллер, постоянный член Билдербергского клуба. Уже через несколько лет Михаил Горбачев неожиданно для многих вдруг станет членом Политбюро и уже в новом качестве совершит ряд рабочих зарубежных поездок, во время которых, также неожиданно для многих, подружится с самой Маргарет Тэтчер. Надо сказать, что сторонников версии о том, что Горбачев и его окружение были чуть ли не агентами ЦРУ, достаточно. Однако, коль скоро нет документальных доказательств, то и настаивать на этом было бы несправедливо. Другое дело поступки нового лидера Советского Союза. Думаю, что мировая история не знает ни одного примера, чтобы глава государства, да еще крупнейшей державы, так последовательно и целеустремленно исполнял самые заветные и, казалось бы, несбыточные желания многолетних врагов или, скажем мягче, соперников собственной страны. Например, в июле 1985 года Михаил Горбачев неожиданно объявляет мораторий на ядерные испытания. Впервые в мировой практике такая колоссальная уступка сделана в одностороннем порядке, то есть даром. Потому что американцы продолжают разрабатывать и испытывать ядерное оружие. Спустя несколько месяцев состоялась встреча Горбачева и Рейгана. В это трудно поверить, но, вопреки интересам собственной страны, Михаил Горбачев обещает продлить срок одностороннего моратория. Объяснения такого неадекватного поведения лидера державы даются разные. Одни считают, что Горбачев плохо разбирался в государственных делах и ошибался. Другие, напротив, считают, что все шаги Горбачева были осознанными и он намеренно жертвовал собственной державой, спасая мир так, как он это понимал. Третьи и вовсе убеждены, что Горбачева купили. Известно, что в 1991 году, после встречи с Джорджем Бушем-старшим, Михаил Горбачев сделал американцам просто роскошный подарок. Он подписал договор СНВ-1, по которому обязался сократить в 2,5 раза больше стратегических носителей и в 3,5 раза больше боеголовок, чем Америка. После этого журнал Time признал его не просто человеком года, а человеком десятилетия. Наград у Михаила Горбачева больше полусотни. Это и медали, и ордена, и премии, и почетные звания. Правда, есть тут одна примечательная особенность. Почти все они зарубежные. Есть еще одна любопытная деталь. Почти все награды получено уже после развала Советского Союза. В ноябре 1985 года в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, в одном из загородных королевских дворцов состоялась важная встреча. Новоиспеченный король Халид Ибн абдель азиз аль сауд принимал важных заграничных гостей. Это были два сотрудника американского посольства, один из которых был кадровым разведчиком ЦРУ, а другой – ушами и глазами дома Рокфеллеров на Ближнем Востоке. Между хозяином и гостями состоялась такая беседа. «Ваше Величество, вы согласны на наше предложение? Не бойтесь, вы ничего не потеряете. Ваша страна только выиграет от этого», — сказал один из визитеров. «Я не уверен. Мне нужны какие-то гарантии», — отвечал король. «Мы дадим любые гарантии, мы будем во всем помогать», — настаивал гость. «Я не уверен, что это лучший способ решения нашей проблемы. Вы только подумайте, что этим великим поступком вы спасете сотни жизней правоверных мусульман. Советский Союз убивает их в Афганистане. И потом мы покроем все ваши убытки, не забывайте. Мне надо все обдумать, и тогда я дам вам свой ответ». Такая нерешительность Саудовского короля гостей явно не устраивала. Они поднялись со своих мест и стали раскланиваться, давая понять, что им пора уходить. Помощник короля тоже поднялся, чтобы проводить их до двери. По дороге одному из гостей он шепнул, что попытается все еще раз доходчиво объяснить королю. Именно эта встреча и стала последним гвоздем, вбитым в гробовую доску СССР. Тогда судовского короля Халида просто заставили резко увеличить нефтедобычу, тем самым обрушить цены на нефть и лишить Советский Союз огромных поступлений бюджетных денег. Это была грандиозная экономическая диверсия. И ладно бы это делал заклятый враг, но ведь к 1986 году у Америки уже нет союзника ближе и простодушнее, чем Советский Союз. Горбачев уже сам не знал, чем еще порадовать своих друзей в Вашингтоне. Мы не испытываем ядерное оружие. Мы сокращаем ракеты, безо всякого торга отдаем всю Восточную Европу. А они нам такой нож в спину. В конце концов, это подло. Понимал ли это Горбачев? Наверное, понимал. И все-таки главные жертвы, на которые пойдет уже начинающая голодать страна, еще впереди. Только за 1986 год цена на нефть упала сразу в три раза. В считанные месяцы Советский Союз потерял 13 миллиардов долларов. Именно это, а не гонка вооружений и плановая экономика, и привело советскую экономику к полному краху. По мнению многих исследователей советской истории, операцию с падением цен на нефть организовал Бильдербергский клуб руками ЦРУ и американских политиков. Небольшой провинциальный городок Остерберг находится на востоке Голландии, в провинции Гелдерланд. В нем проживают всего 11 тысяч человек. Это тихое местечко в самом центре Европы было бы никому неизвестным захолустьем, если бы не одно «но». Именно здесь, в 1954 году, состоялось самое первое заседание Бельдербергского клуба. Членами этой организации являются многие влиятельные политики, бизнесмены, банкиры, члены правительств и даже представители королевских семей. В разные годы в заседаниях клуба принимали участие тогдашний госсекретарь США Хиллари Клинтон и бывший в то время министром обороны Дональд Рамсфельд, руководство американской компании Royal Shell, немецкие банкиры из Deutsche Bank и топ-менеджеры Coca-Cola и Nestle. В списках даже значится голландская королева Беатрикс. Правда, никаких документов, официально подтверждающих, что эти люди являются членами этого закрытого клуба, нет. Именно поэтому на протяжении нескольких десятков лет считалось, что все это вымысел и обыкновенные слухи. Но в 2011 году независимым журналистам удалось просто невероятное. Они сумели выяснить место очередного съезда Бильдербергского клуба и даже успели заснять на видео некоторых из делегатов. В моем распоряжении оказались кадры, сделанные в Санкт-Морице. Именно в этот швейцарский курортный городок два года назад приезжали самые влиятельные и богатые люди планеты – члены Бильдербергского клуба. На них можно увидеть члена немецкого правительства, бывшего министра финансов Германии Пьера Штайнбрюка. Вместе с ним на тайный съезд клуба приехали исполнительный директор Deutsche Bank Йозеф Акерман, директор компании Siemens Питер Лёшер и глава компании Airbus Томас Энрес. Вопросы, которые они обсуждали, никому не были известны, ведь все встречи тайного общества проходят в режиме максимальной секретности. О них не пишут газеты, не снимают кино. А те, кто входит в этот узкий круг избранных, тщательно скрывают свое участие в съездах организации. В разное время членами секретного Бильдербергского клуба были политики и бизнесмены из разных стран. Здесь была представлена элита почти всех крупнейших развитых государств. Но есть один удивительный факт, о котором мало кто знает. Российских политиков и бизнесменов туда не берут. Но почему Россия для бильдербергского клуба – изгой? Почему наша политическая и бизнес-элита остается на задворках мировой арены? Эксперты уверены, так происходит потому, что одной из главных задач этого тайного общества является разрушение целостности России. На первый взгляд, все это, конечно, сильно попахивает теорией заговора, которым в нашей стране многие любят оправдывать все наши неудачи. Ну, зачем мы каким-то богатым старичкам из клуба по интересам? У них что, других забот нет? А вот, оказывается, и действительно нет. Недавно в руки журналистов попал перечень докладов Бильдербергского клуба 1950-1990-х годов. Слушаем. 1952 год. Защита Европы от коммунистической опасности. 1962 год не дать Советам закрепиться на Кубе. 1973 год. Боевые действия Египта против Израиля. Соединенным Штатам осуществить экстренную военную помощь Израилю, не допустить усиления Советского Союза в регионе. 1980 год. Ввод советских войск в Афганистан. Экономическая и политическая поддержка маджахедов. 1991 год. Упредительные действия США и Западной Европы на возможное отстранение Горбачева от власти. Как видите, старичкам из клуба по интересам уж слишком не давало покоя наша страна все эти годы. Кстати, любопытно было бы посмотреть на повестку сегодняшних заседаний клуба. Думаю, мы бы узнали о себе много неожиданного. Многие эксперты считают, что именно Бильдербергский клуб стал причиной многих экономических проблем, которые появились у СССР в последние годы существования. Сегодня мало кто помнит, что в конце 1980-х Горбачев начал активно продвигать экологические программы. Почти все они финансировались скандально известным на Западе обществом Greenpeace. По мнению специалистов, именно «зеленые» развалили, к примеру, советские птицепром. С помощью поддельных документов они убедили население, что отечественная курица заражена сальмонеллезом. Это и открыло дорогу на советский рынок знаменитым ножкам Буша. Несколько лет назад в одной из арабских стран состоялась встреча одного американского представителя с несколькими арабами. В конце встречи американец заявил «Называю вам города в Тунисе – Эль-Джем, Грамбалия, Бизерта и Килибия». В этих городах должны пройти демонстрации. Здесь – место и время, когда вы встретитесь со связным. Он расскажет вам, как забрать оружие. Вот паспорта. После того, как все закончится, вы сможете покинуть страну. А это деньги. Здесь не ваши деньги. Это деньги на дело. Ваши деньги получите позже. Ровно через неделю после этой встречи в Тунисе начнутся массовые демонстрации. Люди будут требовать отставки правительства. Еще через несколько дней все те же сотрудники американского агентства по международному развитию встретятся с оппозиционерами из Судана, Омана, Йемена, Египта и Алжира, после чего в этих странах тоже начнутся волнения. Агентство правительства США по международному развитию находится в Вашингтоне, в центре имени Рональда Рейгана. Многие аналитики уверены, что это агентство на самом деле министерство по революциям, и работает оно по заказу Бильдербергского клуба. Только за один год на демократизацию мира ему выделили 49 миллиардов долларов. Чтобы понять, как на самом деле начинались революции в арабском мире, я решил встретиться с одной из знаковых фигур революционного движения в Тунисе – Линой Бенменни. Это потомственная диссидентка, которая стала знаменем оппозиции задолго до событий 2010 года. Лина – поистине героическая женщина. Рискуя свободой, а то и жизнью, она выступала самой жесткой критикой правящей верхушки – а когда началась революция, стала популярным блогером. То есть, по-современному, самым настоящим трибуном революции. После государственного переворота в 2011 году за правозащитную деятельность Лину выдвинули на Нобелевскую премию мира. Вот как она сегодня рассказывает о тех событиях. «Я мечтала о переменах, старалась донести до людей правду, рассказать о том, что на самом деле происходило тогда, в Тунисе». В общем, все получилось само собой. Я критиковала режим и обстановку в Тунисе еще задолго до начала декабрьских событий 2010 года. И все это было продиктовано атмосферой, в которой я росла. Мой отец — бывший политзаключенный. Я читала много книг, старалась следить за всеми новостями, чтобы понимать, что на самом деле происходит в моей стране и в целом в мире. Когда началась революция, Лина приняла решение сражаться с режимом любой ценой, если понадобится даже ценой собственной жизни. Она начала ездить по стране с революционными призывами и активнее вести свой блог. Ее статьи стали невероятно популярными среди борцов за свободу. Но вот прошло три года. Арабская весна обернулась хмурой и холодной осенью. Все в руинах. К власти пришли радикальные исламисты. В это трудно поверить, но первый указ новой власти, например, в Египте, узаконил многоженство. За это ли бились искренние революционеры, такие как Лина? Сегодня претендент на Нобелевскую премию мира продолжает борьбу. Но теперь уже с новой властью. Принято считать, что арабские революции были спровоцированы для того, чтобы поделить нефтяные месторождения. Отчасти это действительно так. Но как объяснить, к примеру, революцию в Ливии, Тунисе или Египте? Ведь эти страны поставляли нефть на Запад, причем по заниженным ценам. Зачем же тогда понадобилось разжигать революции там? Невероятно, но политологи уверены, что делалось это за тем, чтобы поскорее добраться до ресурсов России. Политологи уверены, военная операция на Ближнем Востоке лишь часть большого многоэтапного плана, результатом которого станет развал нашей страны. Сегодня у нас об этом уже мало кто вспоминает, но ведь несколько долгих лет, причем сравнительно недавно. Большая часть России была оккупирована иностранными войсками, и это были еще не войска Вермахта. Вермахт появится позже. Это были войска просвещенной Великобритании и романтичной Франции, демократической Америки и державной Японии. Что забыли эти представители культурных наций в нашей стране? Принято считать, что они пришли на помощь белогвардейским войскам. Однако, как свидетельствуют рассекреченные архивы, да и просто подзабытые факты, цель была совсем другой. Лишить ключевую державу политического влияния в мире, поделить между собой территорию, богатую лесом и нефтью. А на белогвардейцев, большевиков, анархистов, монархистов им было по большому счету наплевать. Собственно, поэтому они и проиграли. Впрочем, давайте вспоминать эту подзабытую историю с самого начала. Мурманск, Архангельск, Владивосток, Новороссийск. Именно в этих российских городах в 20-х годах прошлого века базировались иностранные войска. Об этом мало кто знает, но первый военный десант на территорию России высадила Япония. Спустя несколько месяцев в Мурманске и Архангельске Высадились английские части, а за ними и американский десант. Удивительно, но если полистать архивные документы, выяснится любопытная вещь. Участие в крупных сражениях ни американские, ни английские, ни французские войска не принимали. Хотя, согласно официальным заявлениям, они находились в России, чтобы помочь белогвардейцам. Так чем же они тогда занимались? Историки говорят, грабили Россию. Они вывозили меха, шкуры и другие товары. Все, что имелось в Архангельске, на складах и могло интересовать иностранцев, было ими вывезено, примерно на сумму 4 миллиона фунтов стерлингов. Долгое время все документы по интервенции были секретными, и лишь недавно, когда американцы кое-что рассекретили, стало известна одна шокирующая деталь. Для того, чтобы ограбить Россию, в 1919 году в США по заказу правительства была создана специальная компания «Русское отделение военно-торгового совета». Выступая в Конгрессе по поводу создания этой компании, один из американских сенаторов заявил «Наши промышленники под предлогом снабжения голодающего народа России задумали величайший из трестов, который когда-либо видел мир». Он финансируется из тех денег, которые были ассигнованы президенту для обеспечения государственной безопасности и для национальной обороны. Весьма откровенным в своих воспоминаниях полковник армии США Морроу, сетуя, что его бедняги-солдаты не могли уснуть, не убив кого-нибудь в этот день. «Когда наши солдаты брали русских в плен, они отвозили их на станцию Андреяновка», Где вагоны разгружались, пленных подводили к огромным ямам, у которых и расстреливали из пулеметов. Самым памятным для полковника Мороу был день, когда было расстреляно 1600 человек, доставленных в 53 вагонах. Остается только добавить, что невиданная жестокость и беспредельный цинизм, с которым английские, французские, американские, японские захватчики грабили наши города и сёла, настолько шокировали, что из двух зол Россия, быть может, сама того и не желая, выбрала большевиков. Иностранцам, которые не столько воевали, сколько грабили, пришлось уносить ноги, а власть в результате оказалась у Ленина и Сталина. Так что в каком-то смысле за все те ужасы коммунистического режима, за которые нас привычно критикует Запад, он несет немалую долю ответственности. Борис Ельцин, первый президент России. В историю он вошел как государственный деятель, при котором были заложены основы российской государственности, который дал волю предпринимательству и завершил вывод войск из Восточной Европы. Развивал свободную прессу, имел, правда, некоторые простительные для русского человека слабости, но зато и показал миру Россию с простым человеческим лицом. Все это правда. Но только не вся. В это трудно поверить, но за годы, которые Борис Ельцин руководил нашей страной, ее бюджет сократился в 13 раз. А ВВП, только представьте, упал на 40%. Россия переместилась по уровню жизни с 25 на 68 место. Население страны сократилось на 10 миллионов человек. 3 миллиона детей в 1990-е не ходили в школу, а 5 миллионов стали беспризорниками. Это, между прочим, западная статистика. И я задаю себе вопрос, что произошло с нашей великой страной? Страшная разрушительная война? Глобальная катастрофа, когда проснулись все вулканы и начались повсеместные землетрясения? Огромный метеорит упал на нашу Землю и выжег половину наших ресурсов? Нет, ничего подобного не было. Принято считать, что все это – последствия социалистического прошлого. А что такое это прошлое? Это ведь не старуха с клюкой. Но неужели наша страна оказалась на грани разрухи лишь потому, что ею руководил неумеренно пьющий политик – И исследователи, и историки, и даже политики того времени уверены, что дело не только в этом. В декабре 1991 года между двумя профессорами Гарвардского университета Андреем Шлейфером и Джонатаном Хеем, которые работали консультантами российского правительства, состоялась весьма важная беседа. Собеседники планировали обсудить один очень важный, но весьма щепетильный вопрос. «Ты обговорил с нашим другом? Он сможет ускорить процесс? Он пообещал, что сделает все возможное. Закон будет принят в ближайшие дни. Ты уже говорил с Центром. Они подготовили список предприятий, которые нужно первыми пустить под нож. Нет, они пока составляют. Как думаешь, нам самим стоит в это ввязываться? Запрещено ведь. Еще как стоит! Такой шанс выпадает только раз в жизни – ограбить целую страну. Давай перекусим. Давай. Ровно через три недели после этого разговора президент Борис Ельцин подпишет указ, который определит будущее нашей страны на десятилетия. Указ номер 66. Об ускорении приватизации государственных и муниципальных предприятий. Именно тогда начнется распродажа государственной собственности, которая одних сделает нищими, а других – миллиардерами. А вскоре в США разгорится скандал, который у нас в России останется незамеченным. Очень жаль, потому что много интересного мы бы узнали про нашу страну того времени. Дело в том, что профессора Гарвардского университета Джонатан Хей и Андрей Шлейфер окажутся на скамье подсудимых. Американский суд установит, что за короткое время работы в России они заработали нечестным путем почти по 102 миллиона долларов на брата и пытались отмыть эти деньги в родной Америке. Оба профессора были личными консультантами по вопросам приватизации российских чиновников первой величины. Удивительно, но это едва ли не единственный случай в истории США, когда штатных сотрудников ЦРУ чуть не посадили в тюрьму за финансовые махинации. Наверняка эта история так и осталась бы в секретных архивах разведывательного ведомства, но гарвардские преподаватели так обнаглели, что начали грабить не только российское, но и американское правительство. И в этом была их ошибка. Правда, их старые заслуги в ЦРУ, видимо, не забыли, поэтому судья вынес очень мягкий вердикт. Профессоров лишь уволили с работы и заставили вернуть награбленные в России деньги. Правда, не в российский, а в американский бюджет. С приходом к власти Бориса Ельцина в Кремле и обеих палатах парламента появились помощники от американского правительства – консультанты по экономике, политике, культуре и науке. Официально все они были профессорами из Еле и Гарварда, а неофициально – кадровыми разведчиками или агентами ЦРУ, которые вербовали российских политиков или просто пользовались их некомпетентностью. Давайте откроем официальный сайт американского агентства по международному развитию, того самого, что получило 49 миллиардов долларов на развитие демократии в арабском мире. В разделе «Успехов и достижений» организация с гордостью сообщает, чего она сумела добиться за годы своей работы на территории нашей страны. Первое. Участие в разработке Конституции России. Второе – продвижение Гражданского кодекса России. Третье – принятие Земельного кодекса Российской Федерации. Четвертое – судебная реформа в Российской Федерации. Конечно, хочется сказать большое спасибо уважаемой организации за то, что она за нас сделала эту работу. Но не стыдно ли нам сегодня уже задним числом за то, что люди, которые пришли к руководству великой державы, не смогли написать даже текст собственной Конституции. А теперь вопрос, какую цену за знание русской грамматики заплатила им наша страна? В 1990-е годы в России появился еще один популярный зарубежный специалист, американский миллиардер Джордж Сорос. Под видом помощи российской науке он начал выплачивать перспективным студентам и талантливым ученым солидные денежные пособия. На это он потратил баснословную сумму – несколько сотен миллионов долларов. Казалось бы, благородная цель – помощь науке. Однако многие эксперты уверены, что под этими благими намерениями тоже скрывался заказ американской разведки. Эксперты уверены, Джордж Сорос и не собирался помогать российскому образованию или науке. Его главная цель была очень проста – собрать ценные сведения о состоянии российской науки и переманить перспективные кадры в Америку. Сбигнев бжезинский главный идеолог Холодной войны, высоко оценивал интервенцию Сороса и команды консультантов по ваучерной приватизации. Он рассчитывал на то, что Россия от шока не оправится никогда. Огромные пустые территории, население сократилось, мозги утекли за границу, экономика в важнейших технологических научных областях стагнирует. Основной доход – экспорт энергоресурсов. Значительная часть доходов от продажи ресурсов возвращается на Запад. Это не лучшие условия для того, чтобы ориентироваться на собственный индивидуальный путь, каким является Евразийский союз. Хотя это было бы возможно, если бы у этого союза была другая финансовая база. Господин Бжезинский, к сожалению, прав. За первые два десятилетия мы разбазарили колоссальные ресурсы. И теперь выбираемся из этой ямы с огромным трудом. Этого патриарха идеологических спецопераций у нас многие считают злейшим врагом России, который много лет ночи не спит, только и думает, как бы насолить России, развалить ее и потоптаться на костях. А вот я считаю, что мы здесь совсем ни при чем. Бжезинский просто патриот своей страны. И то, что он делал, он делал не против России, а для блага своей родины. Другое дело, что интересы наших государств разные. И жаль, что тогда, в 1980-е и 1990-е годы, нашим новым лидерам об этом задуматься было некогда. Летом 2012 года состоялась встреча, на которой присутствовали два высокопоставленных чиновника из госдепартамента США и один сотрудник американской разведки. Между ними состоялся такой диалог: первый: вот отчет нашего сотрудника, пока все идет по плану. Второй: когда конкретно? Нам нужно знать. Третий: Зачем он медлит? Нужно довести до него информацию, что затягивание в этом вопросе лишит его преимуществ. Мы готовы много платить только за тесное сотрудничество, а не за веляние хвостом. Первый. Мы уже донесли эту информацию и объяснили, что нужно выбирать, либо вместе с Россией, либо с нами. Второй. И что? Первый. Пока молчат. Видимо, просчитывают риски. А может, просто тянут время, чтобы вытянуть из нас побольше денег. Второй. Черт бы их побрал. Передайте президенту и его окружению, что мы готовы платить, только если он поторопится с решением. Кроме того, мы готовы посодействовать в получении гораздо большего кредита, чем было оговорено. Первый. Хорошо, мы донесем эту информацию. Через неделю после этой беседы Узбекистан в одностороннем порядке покидает ОДКБ – организацию договора коллективной безопасности, в который входили Армения, Беларусь, Киргизия, Казахстан, Таджикистан и Россия. А через два месяца помощник госсекретаря США Роберт Блейк, который должен был посетить сначала Киргизию, потом Казахстан и только на обратном пути заехать в Узбекистан, неожиданно для всего мира изменил маршрут своего зарубежного путешествия. Он отменил визиты в Бишкек и в Астану и сразу направился в Ташкент к узбекскому лидеру. После этого в прессе поползли слухи, что скоро в Узбекистане будут базироваться подразделения американских морских котиков. Странное совпадение, но Грузия за несколько лет до начала войны тоже вышла из УДКБ и разорвала отношения с Россией. Чем все это закончилось, известно. Началась война, которая не нужна была ни Грузии, ни Осетии, ни России. Да и Америке она, в сущности, тоже была не нужна. Ну, не звери же эти американцы. Как и все мы, они обычные люди, которые работают, воспитывают детей, празднуют Рождество и плачут, когда приходят цинковые гробы. Просто каждый привык свои проблемы решать в соответствии с национальными особенностями. Россия испокон веков была слишком доверчива, а Америка, пожалуй, слишком умна. И то и другое сверхмеры, как мы убедились, плохо. Поэтому будет когда-нибудь наша Сибирь американской или расколется Америка на несколько частей, не знает никто. Потому что Великая Шахматная Партия еще не окончена.